Глава двадцать Прошло несколько дней. Геринд уверенно шел на поправку. Вскоре он окреп вполне достаточно, чтобы сделать последний решающий шаг на пути к окончательному избавлению от женского облика. «Ну-с!» – Парацельс потер руки. «Ты готов, Геринд?» «Нет», – честно ответил вампир, пребывающий в женской постаси. «Парц, ты точно не пил сегодня?» «Я стекол, как трезвышка. уверенно отозвался волшебник, глядя на вампира максимально честными глазами. Тфу, В смысле трезв, как стеклышко!» «После твоей оговорки я стал готов еще меньше!» Позавтраков, Архимаг и вампир-эльф отправились в лабораторию внутри нового дома волшебника. К удивлению Геренда в этот раз им практически не попадались ловушки. Пара медвежьих капканов и сотня другая ядовитых дротиков не в счет. «Знаешь, Паркс», — гиренд выдернул из плеча ядовитый шип. Архимаг протянул ему целебный корешок, и вампир с обреченным выражением лица отправил его в рот. «Все-таки ты немного переборщил с защитой от воров. Опять!» «В наше неспокойное время, спящая ты, красавица!» Архимаг поднял палец вверх. «Когда кругом темные боги, жрецы травакуры, небритые герои и осисяи, без такой защиты не обойтись, иначе набегут всякие и начнут требовать то власть над миром, то меч-кладенец, то вечную молодость, то крем от морщин. Только в окружении смертельных ловушек чувствуешь себя в безопасности по-настоящему. Я бы поспорил, Гиринт увернулся от упавшего сверху лезвия гильотины. Просто с непривычки, заверил его парц. Со временем освоишься, как и великий архимаг. Утром часто с горшком в руках хожу через ловушки. Ни разу еще не расплескал. Не успел Гиринд ответить, как новая порция дротиков усеила его филейную часть замысловатым узором. «Моя задница уже как подушка для иголок!» – прорычал вампир. Он понятия не имел, что все его сегодняшние неприятности связаны исключительно с тем, что перед завтраком он забыл помыть руки. «И это точно!» Парацельс забросил на вышеупомянутую часть тела оценивающий взгляд. «Завязывай пялица парц!» От Гиренда ничего не укрылось. «Я думаю исключительно о том, как тебя обезопасить!» Замахал руками Парацельс. «Стальную пластину там, например, прикрепить!» Едва переступив порог лаборатории, Архимаг... первым делом налил себе и геренду по полной кружке порцияда. «Чтобы работа спорилась», — пояснил он, — «от одной кружки точно ничего не будет, тем более я все необходимые зелья уже приготовил». Вампир, которого не обманул заманчивый запах, долго колебался, сомневался, но в итоге сделал один глоток, да так и замер с выпученными глазами и с быстро краснеющим лицом. Парацельс с интересом проследил, как румянец распространяется от щек до кончиков ушей вампира-эльфа, пробормотал интеллигенция, отхлебнул из своей кружки, занюхал рукавом и отошел к стеллажам с ингредиентами. Слетевшиеся ангелочки расселись на плечах и голове Геренда и принялись деловито теребить его за уши. «Что? Новый сорт?» – прохрипел вампир, приходя в себя. Отобрав нужные ингредиенты, парацельс истолок их до состояния каши и несколько раз прогнал через змеевик. Подумав, добавил к получившейся массе немного порциады из своей кружки – отхлебанул, пожевал губами, посмотрел на Геренда и коварно улыбнулся. Нос, «Ну время принимать лекарства!» Отогнав ангелочков, парц открыл вампир рот и валил снадобье в глотку. Румянец медленно сошел с лица Геренда, и тот тяжело задышал, словно только что пробежал пару миль. «Что это было?» – выдохнул он. «Парцияд – мое лучшее изобретение, объединяющее в себе выпивку и закусь, призванное перевернуть мир и бросить к моим ногам всех баб и... Хотя можно только их. Истинный герой скромен в своих желаниях», – начал вдохновенно рассказывать Парацельс. «Да я не о твоем чудо-пойле», – поморщился вампир. Ты ему уже все уши прожужжал. Катализатор, пояснил Архимаг, ускоряет циркулирующие потоки ауры, что сильно упрощает ее чтение. Это поможет тебе окончательно расшифровать то заклинание. Именно. Не шевелись и не дыши. Парадыльс медленно двинулся вокруг Геренда, пялясь на него так, словно хотел проткнуть его взглядом. «Хм...», — произнес он, замкнув кольцо, — «как интересно! Очень интересно! Я бы даже сказал, крайне интересно!» Геринт вопросительно посмотрел на Парацельса, но тот больше ничего не говорил и просто глядел куда-то сквозь вампира. «Ну!» — не выдержал Геринт, — «что интересно!» Парацельс моргнул и посмотрел вампиру в глаза. Это действительно заклинание превращения, серьезно сказал он. Только вот оно работает совсем не так, как я думал, не превращает вампиров в баб. А как же, с любопытством спросил Геренд. Оно превращает тебя, вне зависимости от твоей расы, пола и вероисповедания, в то, чего тебе больше всего не хватает. Архимаг выделил последние слова интонаций. «В предмет твоих самых сокровенных желаний!» «Хм!» – выдал Геринд. «Признавайся, спящая красавица!» Архимаг сложил руки на груди. «За сто пятьдесят лет заточения тебе больше всего не хватало, баб?» «Сложно сказать...» «Возможно, и правда не хватало женского общества». Герент не стал отпираться. «Я ж не алкомак, который свой парцеяд даже во сне видит». «Радуйся, что тебе сильнее всего не хотелось сходить по-большому!» Парацель схохотнул. «Иначе мы бы с тобой сейчас не разговаривали». «Знаешь, парц, у тебя проблема», задумчиво произнес вампир. «Какая?» – насторожился архимак. и если заклинание превращает человека в предмет его желаний то излечить ты сможешь только тех вампиров которым больше нравятся мальчики нежели девушки а, -а, -а черт парацельс схватился за голову об этом я не подумал а еще тех которые хотят поменять пол черт черт черт но есть и хорошая сторона «Сказал Геринд, отбою от страшных девиц, желающих стать красавицами, у тебя не будет!» Парацельс дико закричал и начал биться головой об стену. «Смотри, не разбей!» – сказал вампир. «Да что ей будет?» «Твоей голове ничего, а вот стену жалко, она же ни в чем не виновата!» «Ладно!» – Парацельс оставил стену в покое. «Думаю, премию за такое необычное заклинание я получу в любом случае, а остальное неважно». «Мне нравится твой настрой», — одобрил Герент. «Поэтому?» — Архимаг бросил на вампира многозначительный взгляд. «Я сейчас займусь приготовлениями к основному ритуалу. Дело это долгое и муторное, потому, мой зубастый друг, я попрошу меня оставить до вечера». А там продолжим. Хозяин-барин, кивнул Геренд. Слуги проводят тебя в библиотеку, сказал Парацельс. Посидишь до вечера в ней, почитаешь книги по истории, пробелы восполнишь, так сказать. Как только все будет готово, я пошлю за тобой. За спиной у Геренда из пола выросли два скелета во фраках. Этакая почетная охрана. «Надеюсь, ты не ошибёшься, как в прошлый раз», – вздохнул вампир. «Не волнуйся, Архимаг своё дело знает», – успокоил его Парацельс. «Как только расшифрую текст заклинания, сразу же сделаю из тебя человека. фу, вампира-эльфа, то есть! Но напоминаю, даже если у меня ничего не получится, что почти невозможно, тебе не следует расстраиваться».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 У него, правда, есть один побочный эффект. Глаза начинают немного косить в разные стороны. Но красота, как известно, требует жертв». «Спасибо, конечно, за заботу», — сказал Геринт, «но мне и так неплохо. И ты, кажется, мне это уже говорил про два в одном». «Напомнил, чтобы не забыл». Библиотека Парацельса произвела на Геренда самое приятное впечатление. За свою долгую жизнь Парацельс собрал множество книг на самые разные темы, начиная с якобы утерянных трудово-запретной магии и заканчивая развлекательной литературой вроде малого сборника озорных похождений «Красотки Луппи». Хотя что-то подсказывало Геренду, что самые ценные книги Парацельс держит в другом месте. Большой сборник озорных похождений красотки Луппи, например. Устроившись в уютном кресте с книгой и бутылкой крови, Геренд с головой погрузился в чтение, да так и просидел до самого вечера, пока за ним не явились скелеты и не отвели обратно в лабораторию. «Проходи, спящая красавица, проходи!» Услышав скрибы двери, крикнул Парацельс, не отрывая прищуренного взгляда от раскрытой на середине рецептурной книги. «Пять минут и начинаем!» Внимание вампира привлекла многолучевая звезда, начерченная мелом прямо на полу. Каждый ее луч включал в себя множество знаков, причудливых и непохожих друг на друга – Гиринд мало понимал в человеческой комбинаторной магии, но догадался, что символы должны накапливать энергию и направлять ее в центр звезды, в пустой пятачок, на котором стояла грубая трехногая табуретка. Возможно, Гиринд успел бы построить много гипотез на тему, зачем там нужна табуретка, но освободившийся Архимаг быстро разрешил его сомнения. «Подопытный! Прошу садиться!» — решительно настроенный Парацельс указал на табуретку. «Подопытный!» — Герин смахнул с седалища слой пыли толщиной в палец и только после этого уселся. «Не обращай внимания!» — широко улыбнулся Парацельс. «Привычка! Слушай внимательно! Два раза Архимаг не повторяет!» Расшифровка заклинания – сложный многоступенчатый процесс. Он серьезным видом указал пальцем в потолок. Скорых результатов не жди. Главная наша задача – узнать рецептуру зелья сути. С ним я легко выведу наше заклинание на чистую воду. «Неужели великий и ужасный архимаг до сих пор не обзавелся рецептом такого важного зелья?» – удивился вампир. «Ох уж эти и – Парацельс закатил глаза. «Гуманитарии несчастные! Если бы все было так просто, я бы не корячился тут смелом. Рецептура эликсира сути индивидуальна для каждого заклинания!» Зелье, предназначенное для огненного шара, не откроет тебе секреты молнии, и наоборот. Для каждого нового заклинания зелья сути составляют с нуля». «Как все строго!» «А ты думал?» «Для начала, опираясь на следы в твоей ауре, мы вычислим все ингредиенты. Если повезет, они отыщутся в моих запасах». Весьма обширный, хотя взрыв башни большую часть их уничтожил. «Эх, Вася, Вася! А дальше дело техники. С помощью зелья сути я легко расшифрую заклинания и расколдую тебя». Взгляд Архимага стал мечтательным. «А там и до моей пятой премии Мерлина недалеко. Маленький юбилей, однако». Парацельс начал ходить кругами вокруг пентаграммы, читая нараспев заклинания и разбрасывая вокруг белый порошок. Нарисованные мелом линии засветились мягким розоватым светом, и Герент ощутил потоки силы, устремленные к себе. Они неторопливо ощупывали его ауру, исследуя слой за слоем, проникая глубже и глубже. Периодически Парацельс замолкал и делал записи в свиток, записывал названия ингредиентов для зелья сути, которые удалось узнать. Так продолжалось довольно долго, несколько часов. Только когда у Гиренда окончательно затек зад кончилось терпение, Архимаг выкрикнул последние слова и от души хлопнул в ладоши, развеивая остаточные эффекты своей магии. В этот момент аура самого волшебника из-за сильного напряжения вспыхнула и заиграла всеми цветами радуги, став доступной невооруженному глазу. «Так, — Так-так, что тут у нас? — Геринд по достоинству оценил открывшуюся картину. — Ярко выраженный нарциссизм, жадность, пьянство, раз... Путство, алкоголизм, мания величия, мания преследования. «Завидуй молча!» Словно прочитав его мысли, произнес Архимаг, разглядывая длиннющий список ингредиентов. «Что-то подозрительно много всего. Заклинание превращения должно быть много короче. Возможно, оно просто не оптимизировано, и его предстоит еще почистить от излишков». интересно а что у нас там где находится душа любопытный вампир попробовал заглянуть еще глубже используя особое зрение доступное только лишь эльфам и тут его словно ударило молнией. в переплетении светящихся линий он увидел странный символ изображение пивной кружки с пенной шапкой это же это же Геринт потерял до речи. «Что это такое? У парца аура в виде пива?» Такс — Парацельс провел внизу списка длинную черту. «У меня есть почти все компоненты, за исключением двух, за которыми придется побегать. Эй, Геринт, что ты на меня так уставился? Первый раз, что ли, увидел?» «Ничего», — вампир помотал головой. Аура Парацельса погасла, кружка исчезла, словно ее и не было. Задумался просто. «Потом будешь думать, рядовой!» Отложив список, Архимаг стукнул кулаком по ладони. «Необходимо добыть оба компонента, и мне понадобится твоя помощь!» «Я в твоем распоряжении!» – кивнул вампир. «Вот такой настрой мне нравится!» – одобрил Архимаг. Он еще что-то говорил, но Герин слушал вполуха. Перед его мысленным взором до сих пор стояла пивная кружка. «Воистину, сила Архимага непостижима для простых людей и эльфов».